И в то же время чувство небывалого внутреннего удовлетворения, ощущение неожиданного выхода на искомый след, на искомую сверхзадачу, о которой мечталось, быть может, всю жизнь. И отсюда являлась готовность отстаивать открытие космического монаха как свое кровное дело. Он уже обдумывал свое выступление. Всплыло название о чем гласит фобия Кассандра Эмбрионов. И подумалось ему в тот час, что в жизни бывают верховные минуты бытия, годами накапливаемая, обогащаемая изо дня в день, являет вдруг молнию прозрения. Этому, несомненно, способствует превходящие обстоятельства согласия в семье, признанность в своем научном кругу, то есть все то, что повседневно сказывается на состоянии и способности человека, что принято называть, если без ханжества и пусть весьма банально, счастьем, обывательским счастьем, отчего оно не становится менее ценным. Был уже поздний вечер. Несмотря на усталость, Роберт Борг устроился в кабинете и включил компьютер. Того, что посетило душу в тот час, нельзя было упустить. Все это должно было найти свое выражение на бумаге в слове. В раскрытую дверь кабинета был виден горящий в гостиной камин. Круглый год, в любой сезон, Джесси умудрялась разводить в камине огонь. Она любила музыку огня. Первые летучие фразы родились легко. На чисто светящемся экране строки ложились наглядно, одна за другой, как пласты, опрокидываемые в поле плугом. В полуосвещенных боковым светом окнах кабинета отливала густой синевой плотная осенняя ночь. Знакомые силуэты деревьев в саду лишь угадывались. Луна шла краем неба, то и дело зарываясь в кучевые облака и вновь выныривая. В тот час, отрадный для работы, предстал перед мысленным взором Роберта Борка целокупный мир, как бы обозреваемый с высоченной горы, затаившийся в мареве за экраном компьютера. В тот час Борг писал о неизбывной проблематичности пребывания человека среди себе подобных, целиком поглощавшей человеческие существа от рождения до смерти и о попытке постижения главной сути бытия. Человек не сотворен, изначально добродетельным отнюдь нет, для этого требуется неустанно прилагать душевные усилия и всякий раз с каждым новым рождением заново приступать к этому для достижения недостижимого идеала. И все в человеке должно быть направлено на это, и только тогда он человек. Размышляя над жизнью человеческой, Роберт Борг, однако, не предполагал, насколько та самая жизнь, которую он под впечатлением письма Филофея пытался аналитически осмыслить, чревато необъяснимым, непредвиденным, насколько она противоречива, коварна, крута. Не предполагал он, в частности, что с того часа, как он в разговоре с Оливером ордоком боровшимся за президентское кресло, высказал свое отношение к открытию монаха Филофея, судьба его была предрешена. С этого часа судьба его оказалась зависимой от судьбы Ордека. А с другой стороны, также совершенно немыслимым образом оказалась увязана с судьбой Филофея, находившегося в тот час на орбите в космическом уединении, в свою очередь ничего не ведавшего о Борке, ни сном, ни духом. Но, как бы то ни было, случилось то, чему следовало статься, и узел судеб был уже нерасторжим. Об этом в ту лунную ночь еще никто не знал, ни один из повязанных, ни тот, ни другой, ни третий, но узел судеб был уже жестко стянут. И катилась луна в чреве ночи, неуклонно проделывая свой извечный путь над землей в отведенные на то неукоснительные часы и минуты, и много зачатий, состоявшихся той ночью, были тотчас вовлечены лунным притяжением во вселенскую субстанцию, в продолжение круговорота вечности, рождения и смерти. Вечность жизни возобновлялась в чревах,